то сначала читал молитву, вслед за чем каждый из бояр по очереди приближался к нему, делал глубокий поклон и получал его благословение. Затем Никон выслушивал доклады и беседовал с боярами. Все в это время стояли. В конце приема Никон очередной раз читал молитву и давал свое благословение, прежде чем позволить боярам уйти. Павел Олепский, перевод Мурко, путешествие том 3, страница 159, Зазыкин, том 3, страницы 13, 14. Царь вел продолжительную и оживленную переписку с Никоном, но не досаждал ему своими распоряжениями. Летом 1654 года, когда Москву поразила эпидемия чумы, Никон эвакуировал царскую семью в Калязин, на Верхней Волге. После этого царь дал Никону указание самому остаться с царицей и царевичем Алексеем, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность администрации. Москва находилась под карантином. За управление Москвой отвечал князь Михаил Петрович Пронский. Вскоре начались бунты. Москвичи, измученные болезнями, карантином и другими санитарными мерами, введенными Пронским, обрушились на Никона за то, что он оставил Москву, и требовали суда над ним и его помощником Арсением Греком. Более того, городской люд жаловался, что многие священники покинули Москву после отъезда патриарха, и что в результате этого многие церкви закрыты, и не хватает священнослужителей, которые могли бы исповедать и причастить больных и умирающих. Эти жалобы на Никона и Арсения явились первой публичной демонстрацией оппозиции Никону и его церковным реформам со стороны староверов. Пронский собрал вместе старшины влиятельных членов московских купеческих и городских сотен, и с их помощью ему удалось умиротворить население. Вскоре после этого сам Пронский умер от чумы, 11 сентября. В октябре болезнь начала идти на уболь. Соловье в том 10, страница 629-632. В то время как староверы считали чуму божьим наказанием за церковные реформы Никона, Сам Никон придерживался мнения, что чума явилась господним наказанием за вмешательство царя и бояр в права церкви в своде законов 1649 года. Царь согласился на время остановить действия оскорблявших церковь статей свода во владениях патриарха, но это не удовлетворило Никона, и он хотел, чтобы царь отменил их повсеместно. Никон понимал, что боярская оппозиция по отношению к нему резко возрастает. Многие бояре были оскорблены, как они считали его высокомерием по отношению к ним. Трехлетний срок, в течение которого Никон обещал царю исполнять службу патриарха, истекал 25 июля 1655 года. В это время царь вместе с армией находился в Литве. Он вернулся в Москву 10 декабря, и вполне вероятно, что после этого Никон попросил царя Алексея позволить ему сложить себя обязанности патриарха и уйти в отставку. Алексей настаивал на продолжении Никоном службы в этой должности, и тот в конце концов согласился. Главка 3: В течение второго срока пребывания Никона в должности патриарха 1655-58 годы отношения между ним и царем складывались не так гладко по сравнению с первым сроком 1652-55 годы. Хотя в начале второго срока царь держал сторону Никона против бояр, но жалобы последних накапливались и не могли со временем подействовать над царя. С психологической точки зрения личное участие Алексеева в войне против Литвы и Польши 1654-55 годы в еще большей степени против Швеции 1656 укрепило его в сознании собственной власти как царя.